Глава вторая Последующие несколько дней были посвящены предстоящему уходу из квартала, который по-настоящему стал нам общим домом. Не думал, что когда-нибудь скажу подобное. Однако мне даже было жаль оставлять место, которое с момента моего появления в городе стало своеобразной тюрьмой, а потом превратилось в нечто родное. Все новое всегда невероятно пугает. Оттого люди годами жалуются на крохотную зарплату, но не пытаются найти другую работу. Деревенские сетуют на гибель села без всяких попыток куда-то переехать, а просто шагают к бабке Агафья за пол литрай самогона. Женщины плачутся родственникам на побои мужа и в то же время с недоумением воспринимают предложение уйти от тирана. Никто не понимает одной простой истины. Главный враг в жизни каждого — тот самый человек, который смотрит на тебя из зеркала. Ничего не падает с неба. Случай с Моисеем исключение исправил. Он, как сказал бы, крыл — гребаный читер, который находился на короткой ноге с админами. Остальным для жизненных изменений приходится делать конкретные шаги, иногда крайне неприятные. Для начала Громбаба провела инвентаризацию продуктов, которые разделила на семь равных частей. Вдруг нам придется разойтись и какое-то время, а может и вовсе до конца своих дней скитаться в гордом одиночестве. Из ее уст это прозвучало как-то одновременно жутковато и обыденно. Я даже удивился ее житейской мудрости. Мне подобное и в голову не приходило. Я занялся подсчетом патронов и оружия, а заодно и чисткой. С автоматами и пистолетами у нас проблем не наблюдалось. А вот по поводу боеприпасов пора было волноваться. Если бы мы нашли какой-нибудь армейский склад, это бы оказалось весьма кстати. Правда, я забыл отдать башке две наступательные гранаты, что хоть как-то радовало. Ну а что? Молодым человеком меня можно назвать с большой натяжкой. Память уже не та. Что с такого возьмешь? Заодно мы решили забрать с собой буржуйку ту самую, которую сделали последний Она была признана наиболее удачной и, что немаловажно, компактной. Вес не больше килограммов 30. Тяжеловато, конечно, но я как представлял, что придется останавливаться в незнакомом месте и мерзнуть всю ночь. Сил как-то сразу прибавлялось. А сходу сделать качественную печь у коры не выйдет. Или она потратит столько сил, что на следующий день будет еле ноги волочить. У нашей блондинки была, конечно, одна способность для быстрого обогрева, то самое раскаление металла. Впрочем, использовать мы ее хотели в крайнем случае, потому что в таком состоянии Кора быстро уставала. Тащить буржуйку мы с Гром решили по очереди, благо в инвентарь она влезала. Остальные не вышли статью и крепкой спиной. Правда, исходя из старой поговорки «не умеешь работать головой работой руками», слепой вспомнил об одной интересной штуке, называемой в некоторых народах мира не иначе, как сани. И вопрос об инвентаре и крепких спинах отпал сам собой. Тут, кстати, и делать почти ничего не пришлось. Оторвали от козырька кусок жести и Кора соорудила из них полозья. Наживили на них здоровенный короб, и готово. Жалко, что в роли вьючных собак вынуждены были выступать мы сами. Но теперь хотя бы можно свалить сюда буржуйку, пулемет и еще всякую всячину. Сделали по две пары снегоступов на каждого, соорудили палки. Тоже с запасом, чтобы не останавливаться на починку а не переставая двигаться дальше. Все это время Крыл занимался более подробной разведкой нашего предстоящего пути. Изучал звериные тропы грызунов, отмечал кварталы, пригодные для коротких остановок, а также выбирал место для временного лагеря к жреца. Я молил лишь об одном, чтобы волна не пришла раньше, чем мы были бы готовы. Накануне выхода, когда уже прилетел Крыл и все практически сели ужинать, произошло неожиданное событие. Рында взорвалась громким звоном, и мы пусть и не сразу поняли. Это тревога. Слишком давно ничего серьезного не случалось, поэтому наша бдительность немного снизилась. Меня же и вовсе терзал внутренний демон по имени Бумажница но как только пришло сознание опасности, боевой отряд преобразился. Это как с ездой на велосипеде. Если научился, то спустя много лет вспомнить основные навыки не составит особого труда. На чердак мы ворвались, разделившись на две группы. Каждая заняла позицию возле своего слухового окна. Я пробрался в караулку, взглядом спросив у дрожащего психа о причине тревоги. Вместо ответа тот кивнул в сторону главной улицы и показал мизинец, обозначающий цифру 6. Это я его научил. Учитывая способность крикуна, в количестве незваных гостей сомневаться не приходилось. Я осмотрел чуть занесенную снегом главную дорогу. Погода сегодня была относительно неплохая. Слабый ветер оказался низовым поэтому Крыл слетал на последнюю разведку без всяких дополнительных приключений. А вот путешествовать по городу пешком я бы не стал. Поземка портила все настроение для легкого мациона. Тут до Нужникова дворе, пока добежишь, проклянешь все на свете. Ветер колючий, злой, задувает заворотник и пронизывает насквозь. А здесь шестеры решили даже прогуляться хотя увидел сначала я только три одинокие фигуры. Лишь постепенно из-за белой пелены появились остальные. Они шли медленно и тяжело, проваливаясь по колено в снег. Не подготовились к дальнему путешествию. Да, наших снегоступов у них нет. Создавалось ощущение, что эти ребята стали исследователями Крайнего Севера по неволе и весьма в короткий срок и не похожи они были на тех, кто штурмует чужие кварталы. Во-первых, их мало. Во-вторых, эти недотепы даже не думали прятаться. В-третьих, несмотря на странную, то и дело проваливающуюся походку, движения некоторых мне показались знакомыми. Но, как говорил путешественник с челмой в старом импортном фильме, «На Аллаха надейся!» а верблюда привязывай. Поэтому я снял автомат с предохранителя, лишним не будет. Словно почувствовав это, шедший впереди человек поднял руки, выражая присущее просящим миролюбие. Огромный капюшон аляски открыл лицо, и мое предположение оказалось верным. Башка! «Шипастый! Это свои!» Закричала она, явно опасаясь, что мы откроем огонь. «Свои в такую погоду дома сидят», — пробурчала бумажница. Не думал, что доживу до такого момента, но я был с ней полностью согласен. Мне казалось, что наша история с молчунами логически завершена, каждый получил именно то, что хотел. Продолжать общение не имело смысла. Это как прощальный секс после отношений, лишь оттягивает неизбежное. Да еще и грозит венерическими заболеваниями. Непонятно, с кем там решила спутаться бывшая. «Заблудились!» Постарался сказать я как можно более нейтрально. А сам продолжал разглядывать отряд. «Справа от башки Миша». Коренастый мужичок с сосульками вместо усов блокиратор. По отдаль закутанный в многочисленные одежды безопасник. А вот еще двоих я не знал. Точнее, морды знакомые. Скорее всего, участвовали в походе к валькириям, но в рядах общей группы, где ничем особым не выделялись. Это, конечно, не сказать, чтобы плохо. Однако я предпочитал иметь дело с теми, кого знаю». И даже тут бывали исключения. Кстати, один из них вроде бы ранен. Иначе с чего бы его надо было поддерживать? «Мы хотели бы присоединиться к вам!» Башка пыталась перекричать ветер. «О, свежее мясо пожаловало!» Довольно хохотнула бумажница. «Снег летел, ботинки стерлися, вы не ждали нас, а мы а ты шипастой собрался жреца убивать. Оказывается, тут даже никуда ходить не надо. Ты права, — коротко ответил я бумажница, чем явно сбил ее с толку. Дура, — подал голос хмурый. Ну, слава богу! А я уж думал, тот помер. Значит, мы должны молчать, а ты всякую чушь будешь нести? — встрепенулась женщина. — Надо же! Прям день открытых дверей! Оказывается, у них был план, и они его даже придерживались. Видимо, бумажница должна довести меня до полного сумасшествия. — Странно. Они не в курсе, что ли, что именно их споры даются мне тяжелее всего? — С другой стороны, если голоса внутри меня закопали топор войны, то и спорить им вроде не о чем. Я же не знала, что он всерьез. Бумажница была явно растерянной. Шипастый, ты не такой. Ты не хладнокровный маньячила. Я даже хуже. Шипаштый, ты чего там под нож себе шибе бормочешь? Шепотом спросил старик. Опять эти галаша? Ага, проснулись. Подкинули тут одну неплохую идею. Я смотрел на башку, не собираясь убирать оружие. Моя группа тоже сделала мордо кирпичом, словно не узнавая пришедших. Половина даже перешла в боевую трансформацию. В общем, мы вели себя как вкладчики МММ. Нам было хорошо, но лишь поначалу. «Что у вас случилось?» Спросил, а сам обругал себя. «Опять моя промашка». Я должен был знать, что там происходит у молчунов. Нет, справедливости ради, первую неделю Крыл действительно несколько раз летал к соседям. Но у них решительно ничего не происходило. А потом появились занятия более интересные, чем рассматривание быта молчунов. Башка обернулась, словно еще поддержки у товарищей. Правда, чем они могли помочь, вообще непонятно. Ребята буквально с ног валились. Одно дело пройти расстояние от их квартала до нашего в теплый погожий денек. И совсем другое, когда тебе в лицо заметает снег, а на каждый шаг приходится тратить столько же усилий, сколько на подъем по лестничному пролету. «Измена!» — глухо ответила Башка. «Биолог и его люди договорились убить нас ночью. Нам пришлось бежать!» Он думал, что все это из-за меня, из-за меня и тебя. Ну, это, кстати, не сказать, чтобы далеко от истины. Так я бы подарил яркую наклейку биологу за сообразительность. Пусть налепит на обложку дневника. Но меня позабавило, как башка лишилась своих людей, ведь они не из воздуха взялись что-то мне подсказывает, что биолог вряд ли мысли читать умеет. Все, на что хватило бывшего лидера молчунов, успеть спасти свою задницу и сбежать. Недальновидно. Умаслило бы биолога самым старым способом. Глядишь, и пригрел бы такую красивую тетеньку на своей могучей груди. Или становиться приживалкой было выше чувства собственного достоинства башки? «Кстати, по поводу спастись надо еще подумать. Никто же не сказал, что мы с распростертыми объятиями примем отступников. Это дополнительные рты, да и вопрос доверия мы не отменяли. Хотя пятеро из них живы, здоровы и готовы воевать, даже, как выясняется, под моим началом». Я на мгновение будто взглянул на себя со стороны и вздрогнул. «Когда, шипастый, ты стал такой циничной сволочью? Если ты сейчас отвернешься, они умрут, все! Или может умереть всего лишь один?» «Шипастый, нам некуда идти!» В голосе башки слышалось отчаяние. «Тремор обморозил ступню!» «Весь город у ваших ног!» Негромко ответил я скорее себе, обернувшись на гром бабу. Та с сомнением пожала плечами, мол, тебе решать. Я понимал, о чем думает наш завхоз. Внизу лишние рты, целых шесть. А ей хватало тех, кого надо кормить. Пора закусила губу, готовая вот-вот разреветься. С этой все понятно. Она любит всякую скотину, в том числе человека. Нездоровый гуманизм для города часто вреден. Крыл выглядел скорее смущенным и растерянным. Для него тут тоже все очевидно. С блокиратором, безопасником и Мишей пацан относительно недавно участвовал в боевом походе. Крыл впечатлительный и не умеет быстро переключаться между режимами «союзник-враг». С любой псих выглядели на удивление спокойными, разве что крикун был чуть бледнее, чем обычно. А вот Алиса была готова опустить большой палец вниз. Ну, тут все понятно. Да мужиков ей дело нет, а в башке кровавая ведьма чувствовала конкурента. Давайте к стене. Я мотнул стволом автомата. Спасибо! Крикнула Башка. Шип! Возмутилась Алиса, высунувшись из дальнего слухового окна. Правда, договорить не успела. Я уже стал спускаться в подъезд. Именно там и состоялось общее собрание, где я выдал кое-какие указания. Оружие снять с предохранителей. Если что пойдет не так, стрелять. Дядя Шип! Но это же свои подал голос пацан. «Свои сейчас в этом подъезде. Их жизнь зависит от того, будешь ли ты выполнять приказы ради общего блага». Резко обрубил его я. «Крыл, я понимаю, о чем ты. Просто будь готов к плохому сценарию. Хорошо?» Пацан затравленно кивнул. «Психу мои слова тоже пришлись не по душе». Однако он благоразумно промолчал. Громбаба и вовсе не испытывала никакой симпатии к молчунам. Алиса ухмыльнулась и толкнула бледную кору, мол, не робей. Лишь старик был предельно сосредоточен. Мне казалось, только он понимал, что именно сейчас происходит. Мы встали полукругом вокруг стены, после чего я пододвинул лестницу и молчуны один за другим принялись собираться внутрь. Оказываясь во дворе, они растерянно смотрели на вооруженных союзников. Я же незамедлительно забирал оружие и передавал его слепому, чтобы у наших гостей не возникло соблазна навести шороху. Последний забор преодолела башка. «Шипастый, что происходит?» Заволновалась она. «Почему твои люди готовы стрелять?» «Тебе говорили, что лазить в чужие головы без спроса невежливо?» Поинтересовался я, забрав укороченное АК. «Шипастый, все просто». Я отошел на безопасное расстояние. «Мест для новых членов группы у нас пять. Вас шестеро. Это будет плата за вхождение в квартал и отряд». Я специально дал молчунам преодолеть стену, чтобы у них не было соблазна свалить, а то потом опасайся выстрела в спину и ищи этих партизанов. Конечно, и нынешний план был не идеален. К примеру, поставь мне кто-нибудь такой ультиматум, то он бы умылся кровью. Вот только было несколько «но». Молчуны обессиленные, замерзшие, им некуда идти, да и башка, Далеко не я. К тому же тот самый паренек, который оказался на вид младше безопасника, действительно еле стоял на ногах. Придурок. Сам виноват. Поперся в кедах. Обычных таких, красных, даже не закрывающих щиколотку. Хотя башка говорила, что уходили они в торопях, наверное, и вещи толком взять не успели. Но кеды, мать твою! но в то же время я ожидал серьезного сопротивления. С безопасником и блокиратором проблем нет. Огнестрел — это неспособность. Его не отменишь. Да и трудно уклониться от пули. Миша — лекарь, башка сильна лишь головой, хотя события в ее квартале показали, что не особо. Непонятно, чего ожидать от новеньких». Интереснее всего, что голоса внутри затихли. Действительно, чего трепаться, когда и так все ясно. Валькирия уже доигралась. Расшатала мою нервную систему, выпустив на волю зверя. И теперь пожинала плоды. Надеюсь, остальные устроят ей темную. Хотя все равно. Скоро я их уже не услышу. Мы теряем время, башка. С нажимом сказал я. «Я не могу, шипасты, замотала головой лидер Молчунов. «Тебе придется убить нас всех». Все-таки башка — не просто красивая баба, которая умеет влезать в чужие головы. У нее есть яйца, этого не отнять. Впрочем, я не успел хоть как-то отреагировать на ее слова. Тот самый парнишка в кедах подал голос. «Башка, не надо, не нужно бессмысленных смертей. Если есть хоть какой-то шанс спасти остальных, тремор, прекрати!» — крикнула башка. «Прости, я устал», — улыбнулся паренек. «День за днем пытаться выживать? Во имя чего? Я устал бороться, устал видеть гибель друзей, предательство близких. Это мой выбор. Башка попыталась шагнуть к Тремору, однако Миша остановил ее, крепко схватив за плечо. Остальные смущенно опустили головы. Всех их объединяло одно. Они хотели жить любой ценой, включая жизнь своего товарища. Я дал знак слепому. И тот вытащил иглы на руках в ответ, поняв меня без слов. Более того, смекнула я Алиса, потому что подо мной возник кровавый круг. Именно в момент поглощения я был невероятно уязвим. Поэтому командира нужно обезопасить. Вдруг кто-то из молчанов передумает и решит погеройствовать. Трамор хромая подошел ко мне. В свете уличного фонаря его лицо казалось каким-то чужим, не принадлежащим этому городу. Синяки под глазами, как и у многих из нас, резко очерченные скулы — это из-за недоедания. Но вместе с тем невероятно чистый взгляд зеленых, словно горящих внутренним огнем глаз. «Этот парнишка...» А был он всего на пару лет старше крыла, смотрел точно сквозь меня. Его глаза прожигали, оставляя после себя неприятное чувства. Они были наполнены такой свободой, которой не обладал никто из здесь присутствующих. Я протянул к нему руку, но на полпути одернул, словно боясь дотронуться до чего-то чистого, незамаранного отпечатком этого города и понял одну простую истину. Я не смогу. Я не в силах поглотить его жизненную энергию. Думал, что способен, что превратился в бесчувственную скотину, но не могу убить этого паренька. Не в состоянии погасить огонь этих глаз. Где-то внутри облегченно вздохнула Валькирия. Впрочем, ей хватило ума не извить в данный момент. Молчали и остальные голоса, то ли смущенно, то ли настороженно. «Третий этаж», — махнул я молчунам. «Оружие пока оставьте, потом раздадим. Гром, надо будет немного потесниться. Ну и, видимо, еще кое-что на ужин приготовить». До сих пор, не веря, что все закончилось, молчуны какое-то время стояли на месте. Только когда стволы автоматов опустились в землю, отступники стали медленно шевелиться. К тремору подошел его знакомый, вновь подхватив раненого под руку. Подал голос крыл, обращаясь к безопаснику. И тот ответил пацану, неуверенно улыбаясь. Неторопливо, с ужасным скрипом, напряжение стало уходить. Я не заметил, как почти все покинули двор. Сквозь подъездные окна мелькали поднимающиеся фигуры, а на улице, продуваемые холодным ветром, остались лишь я и слепой. И вместе с тем мне было невыносимо жарко. Я упал на колени, зачерпывая снег и протирая им шею. Однако легче не стало. Хотелось... Подобно волку выть на Луну? Вот только бы знать еще, где она? Старик медленно подошел ко мне, опустившись на колени рядом. Он поотечески обнял меня и прижал к себе, прошептав негромко. Это хорошо, Шип, это хорошо. Значит, ты все еще человек. Надолго ли? спросил я слепого. Ответом было лишь утробное завывание ветра.